«Д». «Этого не может быть», Кришна Мурти. «Я. Есть ли это сознание?» «Д». «Оно В Кришна Мурти. «Сознание есть наследие?» «Конечно, это так». «Ф». «Мы смешиваем понятие сознания с переживанием сознания». Кришна Мурти. «Это вполне ясно. Я и есть это сознание». «П». «Я имею для меня реальность, пока я провожу исследования». Кришна Мурти. Конечно. Дело в том, что после того, как я смотрел и наблюдал, я обнаруживаю, что представляю собой все это сознание. Это не слова. Я все это. Я наследственность. Можно ли коснуться этого «я», наблюдать его? Можно ли почувствовать его? Является ли оно продуктом восприятия, наследственности? Ф. Оно не есть продукт. Оно унаследовано. Кришна Мурти. И затем она спрашивает, что такое это я? Является ли я частью сознания, частью мысли? Я говорю, да, мысль – это часть сознания, мысль и есть я, не исключая случаи, когда она действует технически, там нет я. В тот момент, когда вы покидаете научное поле, вы приходите к я, которое представляет собой часть биологического наследия человека. f. «Я» есть центр восприятия, его рабочий центр, существующий специально для восприятия. Есть еще и другой центр, центр действия. Кришнамурти, будьте проще. Мы видим, что сознание есть «Я». Все это поле в целом есть «Я». В этом поле «Я» представляет собой центр. «П. Я хочу отбросить все это и взяться за исследование». По-новому. Я вижу, что самый важный элемент во мне — это я. Так что же это такое? Какова его природа? Человек исследует данный вопрос, и в самом процессе наблюдения заключена ясность. Кришнамурти. Точка. П. Поскольку ясность не бывает вечной, Кришнамурти. Однако, ее можно вызвать снова. П. Я скажу, это возможно. Кришнамурти. потому что у меня есть идея о целостности восприятия. П. Разве этот вопрос не возникает законно в таком состоянии? Кришнаморти. В состоянии восприятия такой вопрос не возникает, он возникает и существует лишь тогда, когда я спрашиваю о том, является ли данный процесс вечным, постоянным? П. И что же вы скажете? Кришнаморти. Вопрос задан вам. Отвечайте. Подождите. Вам нужно ответить на этот вопрос. В момент восприятия он не возникает, а в следующее мгновение я не воспринимаю с такой же ясностью. П. Если я бдительно и вижу, что не воспринимаю с достаточной ясностью, я хочу исследовать этот факт. Кришнамурти. Так что же я делаю? Есть восприятие. Вот и все. П. Дверь имеется в самом вопросе, и ключ к двери в этом вопросе. Кришнаморти, подойдем к делу просто. Есть восприятие. В этом восприятии вопроса о длительности не существует. Есть только восприятие. Следующую минуту я уже не вижу ясно. Ясного восприятия нет. Оно замутнено. Существует исследование замутненности, и благодаря ему наступает ясность. Правильно? Снова восприятие. Двигайтесь опять. Накрывайте и раскрывайте. И так продолжается. Постоянно. Так и продолжается. f Является ли это движение движением времени? П. Происходит очень интересная вещь. сама природа этого осознания такова что оно оказывает воздействие на другое кришнаму что вы понимаете под другим п невнимание кришнаморти подождите внимание и не внимание осознайте нев внимание и вы обретете внимание такое балансирование происходит постоянно п. Я наблюдаю саму природу внимания, оно оказывает воздействие на невнимание. И вот если я стану утверждать, что оно уменьшает невнимательность, это будет неверное утверждение. Единственное, что я в состоянии наблюдать, это наличие некоторого воздействия внимания на невнимательность. Кришнамурти, это воздействие стирает ли оно невнимательность так, чтобы она не появлялась снова? Д. Внимание к невнимательности. «П» – я иду дальше. Внимание к невнимательности. Я говорю, природа внимания такова, что она воздействует на мозговые клетки. Я говорю это очень осмотрительно. Именно природа внимания должна подействовать на мозговые клетки. То, что дремлет в клетках мозга, то, что вновь всплывает под воздействием внимания – сама природа этой дремлющей сферы претерпевает перемену. Мне хотелось бы, чтобы эти области были исследованы. Кришнамурти. Начнем с самого начала. Осознание. Если в осознании существует выбор, мы снова оказываемся в поле сознания. Осознание вне слов. Осознание не имеет никакого отношения к мысли, Что происходит при наличии внимания, Просто существует невнимание. Почему мы смешиваем два этих факта? Я невнимателен, внимания нет, вот и все. В этом невнимании продолжаются определенные действия. Такая деятельность приносит дальнейшее бедствие, смятение, заботу. Поэтому я говорю себе, я должен постоянно быть внимательным, чтобы избежать рассеянности – Я говорю, что мне необходимо культивировать внимание. Само такое культивирование становится невниманием. Стоит увидеть это невнимание, и виденье приносят внимание. Внимание оказывает воздействие на мозговые клетки. Смотрите, что происходит. Существует внимание и существует невнимание. В невнимании заключено смятение. Несчастье и тому подобное. Что же теперь происходит? Д. Невнимание рассеялось, и это состояние проникло в глубину, в бессознательное. П. Разве дело не в том, что в действительности вы ничего не способны сделать с невниманием? Кришнамурти, я согласен с вами, П. Послушайте еще минуту. Не говорите, что здесь ничего нет, мы это выясним. Мы проводим исследования. Есть внимание и есть невнимание. В состоянии невнимания все замутнено. Зачем мне соединять эти два состояния? Когда есть желание их соединить, тогда существует и действие воли, которое представляет собой выбор. Я предпочитаю внимание, а не внимание мне не нужно. Такое положение опять привело меня в поле сознания. Итак, каким будет действие, где оба состояния не сводятся воедино? Я хочу еще немного продолжить исследование. Когда налицо «внимание», мысль, как память, не действует. Состояние «внимание» нет мыслительного процесса. Есть только «внимание». Я осознаю тот факт, что был невнимателен лишь тогда, когда действие вызывает «неудобство», «несчастье» или «опасность». Тогда я говорю себе, что был невнимателен, поскольку внимание оставило в мозгу метку «я занят несчастьем, порожденным невнимательностью». Затем, во время исследования этого несчастья, вновь приходит внимание, которое не оставляет никакой метки. Итак, что же происходит? Что происходит на самом деле?» Всякий раз, когда существует невнимательность, существует и быстрое, мгновенное восприятие этой невнимательности. Это восприятие не обладает длительностью, оно не от времени. Восприятие и внимание не оставляют метки, они непосредственны. Бомби 18 февраля 1971 года.